Глава 4. Ох, дорогой, томно вздохнула Мими и неохотно отстранилась от меня. Временами ты такой настойчивый, что я просто теряю голову. От компании спутников кокетки послышались приглушенные смешки. Большинство старых членов колоды хаоса прекрасно знали свою подельницу и особенности ее характера. Возможно, даже не раз становились жертвами ее домогательств. Однако это не мешало парням беспрекословно выполнять приказы своей начальницы и слепо доверять любым ее решениям. Едва мими оторвалась от меня и направилась к забору, пара крепких парней последовала за ней, а остальные быстро разошлись в стороны, чтобы обезопасить подходы к месту событий. Просить никого не пришлось. Все члены банды прекрасно знали, что нужно делать в текущей ситуации. Пары недель честной жизни не могла вытравить избитых цепней и старые привычки. Помогите, мальчики, остановившись в метре от преграды, властно бросила Мими. Только нежно, но вы же знаете, как мне нравится. Оба помощника уперлись руками в спину женщины и приняли максимально устойчивое положение. Я с интересом следил за развитием событий, и даже надоедливый вой сирен перестал так сильно терзать мозг. Мими плавно подняла руки и свела их вместе. Искусственная плоть разошлась в стороны, обнажая металлический каркас, по которому уже побежали первые искры. Несколько металлических щелчков и пара сдвинувшихся пластин превратили конечности женщины в единую конструкцию. Голени модифицированной дамы разделились на несколько одинаковых шипов и впились в землю, придавая ей дополнительную устойчивость. И вскоре стало понятно зачем. Металлические локти выгнулись под неестественным углом и уперлись в живот Мими. Легкое платье веселенькой расцветки мгновенно обуглилось в этом месте. Ветер донес до меня запах тлеющей ткани и кислую вонь какой-то химии. Секунду спустя в стену ударил шар зеленой жижи, а следом за ним по рукам Мими, как по направляющим, отправился в полёт сгусток энергии. От отдачи вся троица отлетела на пару шагов назад. Никакая подготовка не помогла им удержать равновесие. Правда, это я отметил только краем глаза, потому что все мое внимание было занято кипящей на стене забора лужей электрического огня. Странная жидкость вступила в реакцию со второй частью выстрела и началась невероятной скоростью выжирать целые куски ограждения. Бетон плавился как воск и истекал на землю целыми водопадами. Это продолжалось до тех пор, пока не стал виден тротуар на другой стороне периметра. Помощница Джокера вяло шевельнулась на земле. В этот момент она была похожа на жуткую мешанину запчастей, уродливого киборга, лишь частично напоминающего человека. Часть ядовитых брызг попала на синтетическую кожу оставляя после себя уродливые проплешины. Однако ни эти, ни моя давняя неприязнь к модифицированным людям не помешали мне присесть рядом с Мими на колено и нежно коснуться рукой ее щеки. "Я твой должник, дорогая", нежно произнес я в любой момент и в любом месте. "Ты меня смущаешь". Попыталась кокетливо отмахнуться стальным манипулятором женщина и чуть не врезала им своему помощнику. "Знаю, что ты врёшь, но мне приятно. Не попадайтесь на глаза местной службы безопасности хотя бы пару часов", прежде чем раствориться в тенях бросил я. Один из парней коротко кивнул и принялся поднимать на ноги свою начальницу. Путь на свободу был открыт. Но радоваться еще было рано. Возле моего флейера меня наверняка ждали люди Миссерт, а добираться до места в тенях было слишком опасно. Район кишел поднятыми по тревоге корпоратами и сотрудниками управления правопорядка. Однако там для меня было гораздо безопаснее, чем внутри рекреационной зоны. В любом случае, вынырнув из пространства теней в паре улиц от ласкового утра, я грубо вторгся в разум водителя ближайшего флейера и заставил его прижаться к обочине. Мужчина даже помог мне погрузить в салон кокон с бывшей хранительницей рекреационной зоны и молча сел на пассажирское сиденье оставлять для корпов и людей мисс Серт такой явный след было глупо, а так у парня останется только небольшой провал в памяти и легкое переутомление. Конечно, только в том случае, если мы доберемся до места без происшествий. Но в любом другом случае жизнь и здоровье случайного попутчика станут последним, что будет меня волновать. Я поднял флэр в воздух и сразу перестроился в самый верхний ряд движения. От тотальной проверки это не спасет, но вероятность попасться на глаза вездесущих патрульных была значительно ниже. Тревога на улицах немного утихла. По крайней мере, установленных в самом начале операции по захвату Майкла пространственных барьеров я нигде не заметил. Активность полицейских тоже упала, но я то и дело замечал их экипажи вдоль улиц и рядом с оживленными перекрестками. команды отправляться на базу копы пока не получили. Всего Один раз, взятый мной в аренду машиной, заинтересовались сотрудники правопорядка, и мне пришлось устроить небольшую аварию, чтобы избежать неприятной беседы. Парень в соседнем ряду неожиданно вдавил педаль газа в пол и ударил зависшую перед ним на светофоре машину. Полицейский тут же потерял ко мне всякий интерес и поспешил к месту аварии. Если даже в разуме водителя кто-то сумеет обнаружить след темной энергии, Тот доказать мое участие в происшествии будет абсолютно невозможно. Источник рекреационной зоны прекрасно знал, куда я направляюсь, но я рассчитывал, что в своем стремлении меня остановить он не зайдет так далеко. Одно дело задержать меня в пути, и совсем другое прямо атаковать с помощью своих слуг на глазах у будущей хранительницы. Однако исключать такую возможность тоже не стоило. По пути я периодически проверял состояние Мелисы, и оно внушало мне массу опасений. Изменения зашли слишком далеко, и сам я исправить ситуацию уже не мог. Бывшая хозяйка рекреационной зоны получила билет в один конец. Если что-то пойдет не так, то доставить Мелису куда-то еще я просто не успею. Припарковавшись в глухом переулке в паре улиц от жилого комплекса Дайры, я убрал все следы своего присутствия, добрался до одинокого подъезда и слился со стенями. Мой попутчик невозмутимо обошел Флайер по кругу и сел за руль. Через пару часов он окончательно придет в себя и продолжит свой путь. Это было самое тонкое место моего плана по спасению матери Мисол. Все имеющиеся в районе службы мониторинга естественных и неестественных сил находились в режиме боевой готовности и бдительно следили за ситуацией. Если кто-то из них заметит всплеск активности энергии предвечной то я обязательно получу новый виток обلاف в этом районе. А учитывая, что мне предстояло вскоре сделать, это было совсем уж лишним. Обошлось или нет, я не знал. Возможно, это станет понятно несколько позже. Через 20 секунд я миновал бдительного партиена на входе в жилой комплекс, а еще через 10 был уже у двери в квартиру Дайры. Вот только попасть внутрь мне сходу не удалось под и вся прилегающая к коридору стена были перекрыты мощным щитом. Проникнуть внутрь было практически невозможно, практически. Почти минута поисков и несколько правонарушений с проникновением в чужое жилье потребовались мне, чтобы найти небольшую лазейку. Внутри дежурили целых шесть миньонов призванной, которые мгновенно повернулись в мою сторону, хотя и стене я даже не думал выходить. Твоя наглость просто не имеет границ, Хан, послышался из соседней комнаты голос хозяйки квартиры, призванная, как всегда, прекрасно видела мир глазами своих слуг. Что из того, о чем я говорила при нашей последней встрече, ты не понял? Или слов, что я больше не хочу иметь с тобой никаких дел, недостаточно? Можешь не прятаться, я все равно тебя вижу. Дайра вышла из соседней комнаты и уставилась прямо на меня. В Пространстве теней Девушка сияла, как изумрудный факел. Сила предвечной была надежно скрыта за полыхающей энергией жизни, но уже сейчас я ощущал ее наличие. Призванная пока не понимала, что с ней происходит. Именно поэтому она перекрыла все подходы к своему жилищу и изо всех сил старалась очистить свое тело от неприятных ощущений. Нам нужно поговорить. Выныривая в обычное пространство, произнёс я. Куклы Одновременно достали оружие и синхронно взяли меня на прицел. Тебе нужно, холодно бросила девушка. Мне? Нет. «Многое изменилось с нашей последней встречи, Дэйра, настойчиво произнес я. Ты в опасности, и не только ты. Это я уже слышал, и...» — криво усмехнулась призванная. И сказки про прайсеров, и про мою мать, ты начинаешь повторяться, Хан. Проваливай. Вместо ответа я вытащил спрятанный в тенях кокон с мелиссы и толкнул его в сторону собеседницы. Вместо того, чтобы все объяснить, вместо того, чтобы тщательно подготовиться, я совершил намеренную ошибку. "Тварь", прошипела Дайра, и на мое сознание обрушился чудовищный молот ее силы. Марионетки открыли огонь. Я метнулся в сторону и попытался раствориться в тенях, но не смог этого сделать. Энергия Дайры обволакивала меня в вязким покрывалом, сковывая движение и мешая использовать способности. Пространство вокруг прочертили синие росчерки выстрелов. Пистолеты помощников, призванной стреляли практически бесшумно, но очень и очень быстро. Несколько попаданий превратили мою правую ногу в бесполезную колоду мяса. Следом я словил пару импульсов плечо. Когда руки перестали слушаться, я наконец понял, что в руках кукол были какие-то улучшенные вариации парализаторов, возможно, даже с примесью в зарядах энергии сил, потому что вместе с потерей чувствительности я перестал ощущать ядро своей силы. На это я не рассчитывал. Несколько секунд спустя я лежал на полу и бессмысленно рассматривал направленные мне в голову пистолеты охранников Дайры. Сама девушка появилась чуть позже. Она присела рядом со мной и с ненавистью посмотрела мне в глаза. Что ты с ней сделал, ублюдок? Зло выплюнула Дайра. Если ты не снимешь свой долбаный щит, и то клянусь, я убью тебя прямо сейчас. Она умрет. Напрягая все доступные мышцы, чтобы просто продолжать дышать, прохрипел я. Если я сниму поле. Мне удалось справиться. В какой-то момент я чуть не сорвался. Удержать энергию тьмы в узде. Было едва ли не труднее, чем оставить в живых кукол Дайры. Изображать из себя беззащитную мишень в удовольствие грязды ниже среднего, особенно когда не знаешь, чем вооружен противник. Однако вступать в бой было еще глупее. После первой же ответной атаки с моей стороны, на возможном диалоге можно было смело ставить крест. Призванную пришлось бы после этого сковать по рукам и ногам, чтобы заставить общаться, а ее миньонов просто убить. И ты смеешь мне об этом говорить? Шок собеседницы был настолько силен, что даже ее ярость на время отступила. Ты совсем охренел, хан?» Я ни при чем». Выдохнул я и разом сбросил все щиты со своей памяти. В этот раз призванная была не столь деликатно. Мне в мозг вонзился бур чужой энергии, который начал безжалостно пробиваться вперёд. Весь сегодняшний день был на самой поверхности памяти. Вся моя суета с подготовкой, опасения провала, переговоры с кучей людей и гонки по городу. все это было как на ладони. Но Дайра больше не верила мне. Она искала доказательства каждому факту, каждой минуте моих воспоминаний. Хватит, прохрипел я. Потом досмотришь, спаси меня леса. Дара уже какое-то время просматривала на повторе кусок моего разговора с Майклом, в котором я несколько раз повторял, что девушка должна выжить и что для меня это очень важно. До беседы с источником дело еще не дошло, и такими темпами дойдет очень нескоро, а заложенный в кокон запас энергии уже подходил к концу. Пополнить его я просто не мог. Мне едва хватало сил на поддержание блокировки собственной связи с накопителем рекреационной зоны. А неприкосновенный резерв я трогать не хотел. Если эта защита рухнет, то процесс инициации я остановить уже не смогу. Что? Растерянно переспросила Дайра. "Мелисса", рыкнул я. "Лечи". Защитное поле лопнуло, и тело бывшей хранительницы упало на пол. Энергии в ней оставалось всего на пару вздохов, но у себя дома Дайра действительно могла очень многое. Возможно, если бы я пришел ее убить, у меня могли возникнуть большие сложности с этой затеей. Один из охранников тихо осел на пол, а вокруг тела Милисы возникла защитная сфера, но уже совсем другого цвета. И свойства у этой структуры отличались кардинально. Силы всемогущие, на время забыв обо мне и сосредоточившись на новой задаче, пробормотала Дайра. Между ладони девушки возникла уменьшенная копия целебного кокона в котором красными искрами горели повреждения ее пациентки. Какая жестокость! Призванная бросила на меня гневный взгляд. В нем было столько обещаний моей мучительной смерти, что мне стало немного не по себе. Еще одна марионетка упала на пол, а остальные по одному разу невозмутимо выстрелили мне в конечности, которые только начали понемногу приходить в себя. Связующей нитью Дайре во время работы не пользовалась, то ли не знала о ее существовании, то ли просто не доверяла, предпочитая брать силу из привычных источников, которых через пару минут осталось всего три. Я с трудом повернул голову, чтобы оценить изменения в состоянии Милесы. К моему удивлению, эти изменения оказались весьма впечатляющими. Прорех в энергосистеме бывшей хранительницы стало в разы меньше, а остатки сил перестали бесконтрольно вытекать из ее тела. Правда, о статусе сильнейшей владеющей женщине можно было забыть навсегда. То, что она выжила после таких повреждений, уже можно было считать чудом. Если она при этом сохранит способность манипулировать энергии хотя бы на уровне призванных первого ранга, то я признаю Месол лучшей целительницей за всю историю цивилизации. Помимо своего дара, Миллис, скорее всего, утратит часть воспоминаний, связанных с ним. Но она будет жить, и главная цель всей этой суеты будет достигнута. Дайра перестанет меня ненавидеть и пытаться убить. По крайней мере, я на это всерьез рассчитывал. Почти час потребовался Дайре на первичную реанимацию своей матери, но на этом дело не закончилось. Впереди был еще долгий период восстановления и реабилитации причём внешняя энергетическая подпитка могла в этой ситуации помочь лишь отчасти. Дальше все будет зависеть от самой Елисе и ее воли к жизни. Ужасное будущее. Ни одному владеющему не пожалеешь такой участи, даже врагу. Лучше честно убить противника, чем лишить его всех сил, заставляя всю жизнь вспоминать о былом величии, о том, чего он уже никогда не сможет достичь. Кто это сделал? Тихо и пугающе спокойно спросила Дайра. Девушка смотрела на мерцающую изумрудную пленку, за которой просматривалось безмятежное лицо ее матери. Мелисса спала. Ты готова разговаривать? невозмутимо спросил я. К этому моменту у меня уже частично шевелилась стопа и несколько пальцев на левой руке. Куклы мисс Олл перестали палить по мне при каждом неверном движении, и я счел это хорошим знаком. Не беси меня, хан. Отправляя целебный кокон в соседнюю комнату, хмуро ответила Призваны. Ты сейчас не в том положении, чтобы играть в привычные тебе игры. Кто это сделал? Милисса была в безопасности. Первая цель моего визита была выполнена, и дальше играть в поддавки не имело смысла. В сознании Дарьи наверняка царил настоящий хаос. Ее отношение ко мне скакало от жестокой неприязни до глубокой благодарности каждые две секунды. В таком состоянии следующий этап моего плана привести в исполнение будет довольно сложно. но это меня никогда не останавливало. Что ты молчишь? Яростно выкрикнула девушка. Ее нервы наконец сдали, и она не сумела издержаться. Я требую ответа. Ты не в том положении. А откуда вы знаете, в каком я сейчас положении, мисс? Невозмутимо спросил в ответ я.